Гуров в это время в пятый или шестой раз переспрашивал ограбленного Громова, который с заднего сидения автомобиля Стаса рассматривал девушку перед тем, как она зашла с кричко внутрь ресторана. «Вы уверены, что это не Алина?» «Да не знаю я, но не похоже. Алина посимпатичнее, а это бледная какая-то, мышь серая и одета непонятно как. Алина по пофигуристее, это совсем тощая, худая, невзрачная совсем, ну не она!» Лев не выдержал и вскипел. «Это просто косметика и одежда. Я вас спрашиваю про саму девушку, про ее лицо, фигуру, походку. Это та девушка, которая, как вы думаете, украла ваши деньги. Похоже?» «Да как я в этой замухрышке должен ее опознать?» В ответ разозлился Громов. «Пускай накрасится нормально, платье наденет, а не этот мешок. Тогда я смогу понять. Сейчас она похожа на огородное чучело, а не на идеальную женщину». Лев сжал кулаки от ярости, ему хотелось врезать со всей силы этому надутому индюку прямо по капризно выпеченным губам. Сдерживала его только мысль о Марии, которая сейчас в чужом доме сходит с ума от страха за себя и за него. Лишь поэтому он терпеливо кивнул и предложил снова. «Если убрать косметику и платье с Алиной, она станет похожа на эту девушку, что сейчас в ресторане». Их нудный разговор прервали крики и топот. Из дверей калейдоскопа вылетела девица и кинулась через дорогу под крики преследующего ее Кричко. Гуров вытащил пистолет и тоже кинулся в погоню. Стас остановился из-за потока машин, рванувших на зеленый сигнал светофора. А успел подбежать и схватиться за дверь машины, в которую собиралась нырнуть беглянка. «Полиция, стоять!» Из темноты машины что-то рыкнуло, и опера повалило на землю одним прыжком огромная собака. Возле лица повисла слюна с обнаженных клыков. Нутряной рык вызвал приступ ужаса. Громадный черный пес навалился всем телом, защищая хозяйку. Кричко уже мчался через дорогу под визги тормозящих автомобилей. Он на ходу взвел табельный пистолет. «Стоять! Убирай собаку! Или пристрелю!» «Нет, нет! Джек, ко мне! Джек!» Девушка сверху навалилась на пса, прикрывая его своим телом от выстрела. Стас вцепился в ошейник, пытаясь содрать рычащего, ощетинившегося сторожа с напарника, придавленного грузом двух тел. «Не надо, умоляю, пожалуйста, я сделаю все, что хочешь. Я прошу тебя, не убивай его. Свидание, секс, все, что скажешь, только не стреляй». Девушка со слезами вцепилась со своей стороны в ошейник питомца. «Дура, не нужна ты мне, убери собаку, отзови его», — заорал Стас. «Мы менты, полиция! Я не миллионер, а полицейский под прикрытием! Убери пса, до трех считаю!» «Джек, фу, к ноге!» Собака, тяжело дыша, отпустила Гурова и прижалась глухим рыком к ноге своей хозяйки. Дрожащая девушка никак не могла понять, что же произошло. «Как полиция? Зачем? Я ведь... я ничего не делала. Я просто хотела в парк пойти на свидание с собаками, как и договаривались». Она опустилась на корточки и уткнулась в шею своему псу, дав волю горьким слезам. Станислав помог подняться Гурову. Тот хоть и задыхался после того, как на нем потопталось сотни килограммов живого веса, но быстро сориентировался в происходящем. «Девушка, вас опознал пострадавший, поэтому придется проехать с нами и рассказать, где вы были в ночь с пятницы на субботу». «Какой пострадавший? О чем вы говорите?» Алена вся в слезах поднялась на ноги, опираясь на собаку, и потянулась в открытую дверь машины Кричко дернулся, схватился за пистолет, но пес сразу же отреагировал на его движение грозным рыком. Алена протягивала яркие разноцветные листы грамот. «Мы с Джеком с четверга были в Лондоне на международной выставке собак. Вот дипломы. Он занял третье место среди юниоров в своей породе. Он ведь еще малыш совсем, даже годика нет». Стас покосился на черную громадину, которая настороженно наблюдала за незнакомцами. Агура в свете фонарей рассматривал дипломы. Весь текст на английском, но это и не важно, так как внизу стояла дата выдачи документа. В прошедшую пятницу Алена со своим псом и правда была не в России, а получала призовые награды на международной собачьей выставке. «Есть билеты на самолет туда и обратно. Я в воскресенье прилетела. Не хотела никуда идти. Но вот он...» Девушка хмуро ткнула пальцем в Станислава. Прицепился, как клещ, ни за что бы с таким не стало встречаться. Он сказал, что у него есть лабрадор, а я обожаю их. Думала, вместе погуляем с детками. Я так была рада. На глазах у разочарованной девушки опять выступили слезы. «Все оказалось обманом!» Лев Иванович постарался разговаривать мягко. Слезы хоть и тронули его, но опытный опер привык не поддаваться эмоциям. Часто у преступников оказывается неплохой актерский талант. Он миролюбиво предложил. «Давайте проедем с нами в отдел, проверим ваши алиби, билеты покажете и документы. Если все в порядке, то вернетесь домой». «Хорошо». Алена пожала плечами и погладила собаку. «Иди в машину, Джек. Малыш, все в порядке. Ты молодец». В отделе коллеги поначалу косились с опаской на Джека, который вполне мирно грыз какую-то кость, пристроившись в углу, но через пятнадцать минут уже не замечали жуткого вида посетителя. Алена тоже вполне освоилась, весело рассказывая, как ей запомнилось странное свидание. «Я сначала решила, что ладно, накажу. Закажу все самое дорогое, слопаю и свалю». А потом, когда он про нефть сказал, предложил мне отбивную. Я такая, блин, да за одним столом сидеть с ним не хочу даже. Экологический преступник, обманщик. Вообще никто мне не нужен. Меня ждет мой малыш в машине, скучает, а я тут буду с этим идиотом время терять. Простите. Она с открытой улыбкой смотрела на недовольного насмешками Кричко. Но вы вели себя ужасно, будто какой-то герой-любовник из фильма. Малышка, все за мой счет, все твои желания. Девушка фыркнула и расхохоталась во весь голос. Стас не выдержал и от ее задорного смеха тоже расплылся в улыбке. «Ты когда рванула бежать, я думал, все, срисовала, что я опер, и в бега!» Он протянул паспорт девушке. «Вот, держи. Пробил по базе аэропорта вылет и возвращение. Все в порядке. Можете возвращаться с Джеком домой. Извини!» Он смутился, вспомнив, как горько расплакалась девушка от разочарования. Пришлось наврать тебе про собаку и все остальное. Ты очень милая, желаю найти хорошего парня с лабрадором». Игорь Громов в это время шептал на ухо второму оперу. «Не она это, точно!» Та смеялась так нежно, как женщина и должна, а это гогочит, как лошадь. При этих словах Кричко заерзал, а Громов продолжил. «Вы что, ее отпускаете, если все билеты подделка?» Может, это она притворилась Алиной, опаяла меня, украла два миллиона. Надо проверить ее счета. — но у девушки стопроцентное алиби, — возразил Стас. Ее сотни людей видели в аэропорту, на выставке и в гостинице. — У меня на счету есть два миллиона, — скривилась девушка, которая услышала шепот чиновника. — Потому что я их заработала своим трудом, а не украла, в отличие от тебя, слуга народа. — Что? — взвизгнул Громов. «Откуда она узнала? Откуда, что я работаю на депутата? Это она сама или сообщница этой проходимки Алины?» Алена насмешливо смотрела на возмущенного мужчину. «Ты же мне сам рассказал. Неужели не помнишь? Ты писал мне, приглашал на свидание. Рассказывал о красивой жизни жены будущего депутата. Хвастался, сколько ты зарабатываешь. А когда узнал, что у меня доход в пять раз больше, и я не мечтаю продаваться за шмотки и еду из ресторанов, так сразу обозвал меня сумасшедшей собачницей. «Ты! Ты!» Взбешенный Игорь Громов тыкал пальцем в девушку, не зная, что ответить на жестокую насмешку. «Да ты обманщица! Накрасилась специально для фотографий, а в жизни серая мышь, моль бледная! Чокнутая как активистка Да я бы никогда на такой, как ты, не женился!» «Ладно, пойду плакать по этому поводу», — хихикнула Алена и приказала своему охраннику. «Джек, рядом, идем!» В дверях она вдруг остановилась. Он не первый, кто путает меня с другой девушкой. Уже был мужчина, который написал мне и утверждал, что мы общались, и называл меня Алиной. Оперативники так и замерли от неожиданной новости. Алена прищурилась. «Девица стырила мои фотки или просто сделала похожие, украла мою личность. Ну хорошо, я проверю всех, кто смотрел мою анкету». Она повернулась к Гурову. «Давайте ваш телефон. Утром у вас будут данные и домашние адреса всех, кто заходил на мою страничку. Не хочу, чтобы меня считали ею. Сколько таких вот?» Она кивнула на красного от гнева Громова. «Кого она разводит на деньги и подарки? И получается, что обвинить могут меня. Я помогу вам ее поймать». Девушка решительно зашагала прочь из отдела, чтобы найти следы своей подражательницы. После ухода Громова и Алены с Джеком... Оперативники уселись над белым листом бумаги. Надо начинать все сначала, их операция оказалась пустышкой. Кричко водил тупым концом карандаша по столу. «В университете глухо, в группе у настоящей Прохоровой двадцать девушек, на потоке почти сотни. Никто с ней близко не общается из-за высокомерия и родителей-преподавателей». «Отрабатывать всех через опознание похожих девиц Громовым займет не меньше трех-четырех дней, которых у нас нет. А если допустить, что нужная нам девица бросила универ, задача еще больше усложняется». Его рассуждение прервал звонок на телефоне Льва. В трубке звенел от волнения голос Орлова. «Лев, смотри, сейчас все в порядке. Ты только дослушай внимательно до конца. Она в больнице, на нее напали с ножом у подъезда». «Лёгкое ранение. Порез не опасен. Я поставил охрану у её палаты. Я сам сейчас здесь. Первая Боткинская. Хирургия на третьем этаже». Гуров нажал отбой, повернулся к напарнику. «Срочно едем в больницу. Маша ранена». Без лишних вопросов опера сорвались с места. В машине Лев сжимал и разжимал кулаки. В голове метались мысли без остановки. «Что же делать дальше? Выйти из расследования?» Преступник слишком хитер, снова обошел его, уже третий раз за сутки. Сначала машина, потом метро, сейчас удар пришелся по жене. Он не может больше рисковать. Надо воспользоваться советом Орлова, взять отпуск за свой счет и уехать на дачу за город, пока не будет поймана эта хитрая преступница, так ловко использующая чужие личности, то студентки Алины Прохоровой, то программистки Аленой. Он кинул взгляд на крючко, сосредоточенного на дороге. Приятель выписывал опасные маневры между потоками, стараясь сократить время поездки до больницы всеми способами. Если он выйдет из дела, то расследование перейдет Стасу, а значит опасный преступник переключится на Наталью, жену друга. Минутная слабость отступила, он не имеет права трусить и сдаваться, просто надо понять, как вычислил преступник местонахождения Марии если лже Алена так же талантлива в компьютерах, как настоящая Алена, то она могла запросто подсунуть жучка прослушки в карман куртки, когда толкнула его под поезд в метро или отследила, куда повез Марию генерал. В больнице в коридоре дежурил сам Орлов. Рядом со входом в палату сидел насупленный паренек в полицейской форме. Петр Николаевич с виноватым видом бросился навстречу оперу. — Лев, с ней все в порядке. Порез на плече небольшой, кровопотери нет. «Хирург все зашил, оставили на ночь в больнице на всякий случай. Я уже договорился, полежит в отдельной палате». И сник вдруг от груза вины. «Прости, Лев Иванович, это я, старый дурак, виноват. Нельзя было их вдвоем оставлять в квартире с женой». Выскочил в аптеку за лекарством, у жены давление от волнения поднялось и прошлепал, когда на Машеньку напала дрянета. «Она? Это женщина была?» – оживился Кричко. Орлов кивнул. Маша успела у нее с головы сдернуть парик рыжей, криминалистам отдал, в ночь их вывел. Утром обещают результаты экспертизы, готовые предоставить. Оперативники переглянулись, пока не беседовали с Аленой и проверяли ее алиби. Настоящая преступница выследила маршрут Орлова и вышла на квартиру, где попытались спрятать Марию. Лев. Дверь распахнулась, и на пороге палаты показалась Маша, закутанная в больничное одеяло. «Петр Николаевич не виноват. Это я сглупила, вышла на улицу, никого не предупредив. Просто вчера мы костюм для главной героини вечернего спектакля закрыли в моей гримерке, ключ только у меня. Лида, моя костюмерша, приехала через полгорода за ключами, чтобы забрать платье и корсеты из моей гримерки, иначе пришлось бы дверь ломать. Ведь мою роль отдали другой актрисе на время, но наряд заменить было нечем» поэтому я спустилась вниз буквально на минутку, чтобы встретить Лиду внизу и как можно быстрее отдать ключи. Там она на меня напала, эта девушка. Ты видела ее лицо? — Нет. Маша покачала головой, оперлась на косяк от накатывающей слабости. Лев подхватил жену и помог устоять. — Осторожно, давай, ложись и все расскажешь. Он повернулся к Петру Николаевичу. — Спасибо. Я понимаю, что вы совсем не виноваты в этой ситуации, сделали все, что смогли. «Я останусь здесь, в палате, до утра. Мы с Марией сейчас обсудим все. Вы выспитесь, а утром решим, как действовать дальше». Орлов тяжело махнул рукой в белом халате. «Я тоже на ночь остаюсь, Лев Иванович, на втором этаже, в пятнадцатой палате. Жене с сердцем плохо стало из-за такой жути. На одной скорой наших женщин увезли. Тоже под наблюдением оставили до конца недели». «Мне жаль». Гуров крепко пожал руку начальнику. Еще пару минут назад он злился на генерала, но сейчас и правда понимал, что никто не виноват в нападении, кроме опасной преступницы. Значит, ее необходимо срочно остановить, пока не случилось непоправимой беды. В палате Лев помог Марии улечься, внимательно вглядываясь в бледное личико. «Ты как, родная?» Он заботливо коснулся белой перевязки на плече. «Лучше врач дал успокоительное, я даже начала дремать, а так...» Маша подняла на него огромные глаза. Испугалась очень. Я только вышла из подъезда. Начала спускаться по ступенькам к Лиде, как сбоку налетела девушка. Это точно была женщина, а не мужчина. Удар, да и сама она, были слабенькие. Я сначала даже ничего не поняла. Лида закричала. Она видела, как девушка с меня ростом в куртке и черных джинсах кинулась в мою сторону. Я ее оттолкнула и сдернула с головы парик с рыжими кудрями. Она в ответ меня толкнула тоже и бросилась бежать. Подбежала Лида. В этот момент я почувствовала что-то мокрое на рукаве. Оказалось, что это кровь из пореза. Хорошо, что я накинула куртку. Рукав толстый и нож практически меня только поцарапал. Это все. «Хорошо. Ты молодец, что толкнула ее и смогла сдернуть парик. Мы обязательно найдем ее. Эта девушка, она ответит за все. Я клянусь тебе. Сейчас давай отдохнем немного». Гуров знал точно, что от стресса и усталости сейчас в голову не придет ни одна полезная мысль. Стоит успокоиться и смириться с тем, что еще один удар он пропустил. Но хотя бы Маша жива, почти здорова, он рядом с ней и больше не позволит никому обидеть любимую женщину. Лев, не выпуская тонкие женские пальцы из рук, опустился в кресло рядом, прикрыл глаза и мгновенно забылся коротким тревожным сном. В его сновидении фёдор тягуче мычал в углу темной комнаты. «Беда! Беда! Беда!» А за его спиной звенел тонкий колокольчик знакомого смеха. Лев проснулся словно от толчка, он вспомнил, где и когда слышал этот переливчатый смех. В палату уже вошла медсестра проведать больную, за ней почти сразу заявился посвежевший после бритья и душа Кричко. Он вручил Гурову огромную пачку распечаток. Так, это вот наша программистка со своим Джеком нарыла за ночь адреса всех посетителей ее страницы. А вот это ваша бухгалтерия, которую ты уже вторые сутки из машины домой и оттуда на работу возишь. Дело передают мне, у тебя сутки выходные по приказу Орлова. Но раз уж ты будешь в больнице дежурить, то вместо сканвордов и кроссвордов забирай бумажные головоломки, развлекайся. Спасибо. Короткий сон принес все-таки ощущение отдыха, и Лев был рад видеть напарника. При свете дня преступница не выглядела такой уж неуловимой. Осталось лишь проверить новую версию, что пришла ему в голову при пробуждении. Пока Мария потихоньку ела постный больничный завтрак, Лев принялся разбирать информацию, которую нашла программистка Алена для оперов. Первым делом он вычеркнул всех мужчин-гостей, осталось буквально с десяток посетительниц которые зачем-то заходили на страничку девушки из любопытства или зависти. Гуров всматривался в фотографии и имена. Фальшивая Алина Прохорова тоже изучала внимательно фотографии и анкету Алены. Заходила больше десяти раз, чтобы взглянуть на девушку. Но было самое важное то, что подтверждало его утреннюю догадку. Каждая страничка была привязана к IP-адресу а тот связанный ли с обычным адресом – улица, дом, квартира, или с номером телефона. Для программистки Алены, кажется, вообще не существовало тайн, и девушку так разозлило, что кто-то скопировал ее внешность, что она добыла даже данные владельцев телефонных номеров. Алиса Банина, тихоня и скромница, которая скрывала, что носит парики разных цветов, и смеялась таким милым серебряным смехом, тоже бывала в виртуальных гостях у Алены. И бывала под именем Алины Прохоровой, которую зарегистрировала на свой номер телефона. Лев вышел в коридор и набрал номер неожиданной помощницы. «Алена, доброе утро. Простите, что с просьбой новой. У вас отлично получилось навести нас на верный след. В списке есть Алиса Банина, которая регулярно захаживала к вам под псевдонимом Алины Прохоровой. Я думаю, что это та самая девушка, которую мы ищем». На ее данные должны быть еще анкеты, вы можете их как-то отследить». Сообразительная Алена мгновенно поняла, что от нее требуется, и через час в телефоне Гурова собралась целая галерея на первый взгляд разных девушек. Блондинка Прохорова, жгучая восточная красавица Карина, рыжая лисичка с россыпью веснушек по имени Арина и еще несколько человек. С помощью программы поиска похожих фотографий Алена даже нашла прототипы, настоящие анкеты реальных девушек, чьи имена и лица украла Банина. Та, чтобы проходить проверки или чтобы не мучить свою фантазию, выбирала ярких популярных девушек и полностью копировала их странички в приложении для знакомства. Имена с фамилиями и даже внешность. Всего Гуров насчитал восемь вариаций, зарегистрированных на разные телефонные номера. Их объединяло одно, владелицей аккаунтов была... Алиса Банина. Помимо действующих, скрупулезная программистка нашла пять заблокированных анкет, тоже принадлежащих лже-студентке. В следующей пачке документов Гуров отыскал в списке одногруппниц Прохоровой, которые выдали в деканате Кричко. На первом, втором и третьем курсах фамилия баниной значилась в списках студенток медицинского университета, а вот на четвертый курс вся группа была переведена без нее. Осталась последняя, самая объемная пачка с распечатками банковских операций бармена Леонова, пострадавшего Громова и Лгуни Баниной. Работу прервало появление лечащего врача. «Так, Мария, прошу в перевязочную. Осмотрю вашу рану. Если никаких осложнений, то отпущу домой. На снятие швов потом к нам или в районную поликлинику». Лев бросился помогать жене подняться с кровати, так что все листы разлетелись по палате. «Потом соберу», — отмахнулся он. «Давай помогу тебе добраться до перевязочной». Маша улыбнулась тепло. «Я ходить могу, Лев, хотя все равно приятно. Пойдем». Она прижалась к мужу, отчего его накрыло волной тепла и нежности. В коридоре он, пользуясь свободной минутой, сформулировал свое открытие в сообщении Станиславу. Получил радостный ответ. «Отлично. Сейчас я эту Алину, Карину, Дарину...» «Выманю навстречу сегодня вечером». Гуров тоже понимал, что сейчас им предъявить Алисе Баниной нечего. Но лжет о своих доходах, у нее может быть просто богатый любовник, или двое, или трое, с таким-то количеством анкет. Нападение на Марию толком в темноте никто не рассмотрел преступницу и не сможет ее опознать. Парик, следы ДНК не так-то просто обнаружить. Это дорогостоящие анализы. Банина же, к счастью, не сильно навредила его жене. Максимум, что можно предъявить, это мелкое хулиганство. Нападение в метро тоже произошло при огромном количестве свидетелей, которые заметили лишь падение Гурова. Но не того, кто его толкнул под поезд. Записка и запущенный в машину кирпич снова не улик, ни свидетелей против шустрой девицы. Лаборатория криминалистики, может быть, найдет отпечатки, но для этого нужно время. Результаты анализов обычно готовятся неделями, месяцами. Что за это время учудит Банина, лучше не проверять. Быстрее будет взять ее на живца и поймать в процессе преступления. Они толком не знают, как девушка действует, проворачивая кражу огромных сумм. Поэтому нужно увидеть это во время реальной полицейской засады. Свидание. В палате Мария обняла одной рукой льва. «Как хорошо, что можно выписаться из больницы». Она заглянула в глаза мужа и прочитала всю ту же тревогу. «Вы еще не задержали ее, да? Мы не можем вернуться домой». Опер в печали опустил голову. «Я сейчас позвоню Орлову, и мы решим, куда лучше поехать, на дачу или в квартиру в центре Москвы». В то время как оперативник беседовал по телефону, договариваясь о новой конспиративной квартире, Мария собрала в стопку разлетевшиеся листы. и Она с интересом вчитывалась в мелкие строки. «Это новое дело, Лев. расследуйте работу компании «Голд»?» «Так, все, договорился. Сейчас Стас пригонит мою машину. Эксперты закончили ее осмотр. Еще привезет нам ключи и адрес от квартиры Верочки. Она разрешила там пожить. Уедем вместе. Я останусь там с тобой до завтра. Буду возить на перевязки. Еду закажем из ресторана. Отдохнешь от домашнего хозяйства, от театра». Лев обнял жену, радуясь, что удалось получить маленький перерыв от гнетущей опасности. Потом вспомнил о ее вопросе. «Почему расследование про Голд?» «Даже не знаю, что за компания. Это банковские операции разных людей за определенный срок. Можно сказать, разные дела. Просто так получилось, что вместе печатали документы». «Странно». Тонкие пальцы прошлись по отдельным строчкам в бумагах. «Эти люди в одной компании, получается, что-то покупали». «Везде есть денежные операции по одному адресу в компании Голд». Маша ткнула в одну строку, потом в другую, в третью. «Вот смотри, в пятницу и в субботу они оплачивали покупки. Суммы небольшие, по четыреста и пятьсот рублей». «Давай мы сейчас соберемся, а когда окажемся на месте, то ты мне поможешь найти все совпадения», — предложил Лев Иванович. «Я пока не знаю, что это значит, но точно что-то важное».